Сиран коснулся руками земли, и нас с ним через несколько секунд окружили скалы высотой, в несколько метров, закрывшись наверху, образуя полностью замкнутое пространство. Мы с ним оказались один на один в замкнутом помещении, где свет попадает через маленькую дыру наверху. Я бы восхитилась его силе, если бы она меня при этом так не пугала. Я сглотнула и прямо посмотрела на Сирана, который до этого особо не участвовал в драке. Из-за скал стало намного тише, я практически не слышу, что происходит в той части. «Теперь нас не побеспокоит, сказал Сиран и склонил голову на бок, изучая меня, «и что он нашел в тебе, интересно». «Кто нашел?» «Не поняв», — задала я вопрос, мысленно прикидывая свои шансы на победу. «Они нулевые». «Генри», — ответил он, — «это даже интересно». Смотреть, как он пытается защитить то, что дорого ему, и уточнил для меня. Сиран несет какую-то полную чепуху. Это вообще странно, что ему захотелось поговорить со мной о чем-то. «Принц старается помочь нам выиграть, вот и все», — в свою очередь сказала я, опровергая его слова о том, что я дорога его высочеству. «Я знаю его много лет и вижу, что сейчас его поведение отличается». «Хотя, признаться честно, твоя сестра мне нравится больше», – проговорил он, делая по направлению ко мне несколько шагов. «В ней есть огонек, которого нет у тебя». «Рада слышать», – съязвила я, – «ты так и собираешься со мной болтать». «Или мы будем драться?» «Даже не знаю», – задумчиво повел бровью Сиран, – «не вижу в этом смысла». «Не видишь смысла в драке со мной?» – переспросила я, на что получила кивок. «То есть ты запер меня здесь с тобой только для того, чтобы поговорить?» «Да. Генри там не скучно, поэтому за него можешь не волноваться. Пусть развлечется. Ему это иногда необходимо. Я не нашла ни одного логичного объяснения его действиям. Пока Сиран здесь со мной разговаривает, то Генри дерется там со всеми ними. Еще и Виктория прибавилась. Он уже и так пострадал». Рано или поздно Сиран разрушит эти скалы, и тогда боюсь, что увижу страшную картину, где Генри валяется на земле, весь в крови, без сознания. «Выпусти меня отсюда!» Потребовала я от него. «Выпущу», — согласился Сиран, отчего я удивилась только сильнее, но не сейчас. «Еще не время!» «Ты чего-то ждешь?» «Да. Момента». «И как долго ждать этого момента?» «Как много ты задаешь вопросов», — закатив глаза и скрестив руки на груди, — проворчал Сиран. Я прикинула два варианта. Первый. Если я нападу на него первой, то наверняка проиграю, а если мне все-таки каким-то чудом удастся выиграть, то выбраться без сил Сирана все равно не смогу отсюда. Второй. Ждать момента, экономить силы, когда он выпустит нас отсюда. Те, кто останутся, наверняка захотят сразиться со мной. чтобы мы наверняка не выиграли. Из всех только Сиран настроен к нам нейтрально. Он вроде бы не помогает нам, но и не стремится вступить в драку со мной или принцем. Я решила воспользоваться вторым вариантом. Какую цель ты преследуешь, Сиран? Задала я вопрос, хотя понимаю, что вряд ли он ответит. Это уже не твое дело. Мы пробыли с ним в этом месте совсем немного по моим расчетам. после чего Сиран сказал пригнуться и прикрыть голову руками. Буквально через пять секунд он полностью разрушил скалы, которые до этого возвел. Я увидела совсем не то, что ожидала. Генри на вид практически не ранен, не считая того пореза, который достался ему от Мартина. Больше на принце нет ни единой царапины. Энтони и Фридрих без сознания, они вообще не падают никаких признаков жизни. Едва заметно слабое дыхание. У Энтони разбита губа, грудь с порезами от ножа. Мартин зажмурился и держится за свои ребра, не удивлюсь, если они у него сломаны. Из его брови течет стройка крови. Зерен кашляет и все еще продолжает держаться за больное плечо, из которого, кажется, сильнее пошла кровь. Виктория медленно поднимается на колени с живота и опирается руками о землю. Ее взгляд наткнулась на меня и Сирана, который даже бровью не повел от увиденного. «Сиран! Ты предатель?» – прохрипела Виктория. Если бы взглядом можно было прожигать, то именно это сейчас она и сделала. «Я не говорил тебе, что помогу», – сказал Сиран. Генри неотрывно смотрит на своего друга, приближаясь к нему. «Мы разговаривали», – подняв руки в знак поражения, – произнес Сиран. Я, наоборот, спас ее от Виктории. Не помешало бы сказать спасибо. Нам пора, это уже Генри проговорил, обращаясь ко мне и поднял наши рюкзаки с земли, отдавая мне мой. Так мы и ушли, не оглядываясь, уверенно двигаясь вперед. Генри так ускорился, что мне пришлось за ним чуть ли не бежать, чтобы поспевать. В таком бешеном темпе мы прошли по меньшей мере два часа, по истечению которых я окончательно выдохлась, и попросила его остановиться, на что получила отрицательный ответ. «Остановимся через час. Мы и так потеряли достаточно времени и выбились из графика. Я полностью допила воду и вспомнила, что уже давно не оставляла пометки на деревьях. Сейчас эта затея показалась мне абсурдной. Даже если Георг и сестра найдут меня то, что дальше? Вряд ли Генри согласится вместе с ними идти, может даже будет и хуже. Захочет вовсе устранить их. Поэтому я решила, что больше не буду оставлять эти пометки на деревьях. Еще меня всерьез начала беспокоить раненая рука. Боль не проходит, даже не становится меньше. Рана все так же горит. Мы даже толком не обработали наши раны, вообще никак не обработали. Так как я иду за принцем, то мне прекрасно виден его порез. Вблизи это выглядит еще хуже, если бы я боялась крови. то давно бы грохнулась в обморок. Наконец-то через час, как и говорил Генри, мы остановились. Я буквально плюхнулась на, лежащий на земле, засохший ствол дерева. Принц сообщил, что скоро вернется, и, сбросив свой рюкзак с плеч, куда-то ушёл. Еще меня всерьез начало напрягать мое состояние, вернее, состояние, когда Генри оставляет меня одну. У меня начинается паника, словно он не вернется. или случится что-то плохое. В какой раз я убедилась, что с ним мне гораздо спокойнее. Я стала снимать с себя куртку, чтобы стараться не задеть рану. Материал куртки оказался расплавленным и прилип к моей коже на руке, поэтому мне пришлось зажмуриться и плотно сжать зубы, чтобы не закричать здесь на весь лес. Куртку у меня получилось снять, осталась только кофта. Проблема заключается в том, что ее ткань, Прилипла к коже намного сильнее, чем ткань куртки. Я попыталась ее отлепить, но ничего из этого не вышло. Как раз в этот момент вернулся Генри с мертвым зайцем в руках. «Это заяц?» Задала я глупый вопрос, находясь все еще в шоке. «Да», принц положил его тело на землю и посмотрел на меня сверху вниз, мимолетным взглядом пробегаясь по ране. «Как ты его поймал?» С помощью веревок и оружия, оружие наших последних соперников, Генри успешно забрал с собой, за исключением сабли Виктории. Ты поймал зайца за 20 минут с помощью веревок и оружия, не выслеживая его след. Когда нам с тобой за час пути не попалась даже птица? Да. Мне просто повезло, спокойно ответил Генри. То ли усталость так повлияла на меня, то ли чувство голода, но я поверила ему. Хотя его эта версия звучит неправдоподобно. «У тебя в рюкзаке была мазь», — кивнув в сторону рюкзака, сказал его высочество, «Как раз в этот момент к нам подлетела сфера. Воспользуйся ей». «Она поможет». «Точно!» Я достала мазь из рюкзака и положила рядом с собой. После посмотрела на Генри и попросила его отвернуться. Губ принца тронула едва заметная улыбка. Но он отвернулся, выбирая на земле подходящие ветки для костра. Я же схватилась за кусок ткани возле раны и постаралась ее потянуть. Пришлось задержать дыхание, потому что стало совсем больно. Так у меня сделать не получилось, поэтому я решила пойти другим путем и вынула одну руку из кофты и постаралась снять ее с себя, заодно отлепив от раны. Самое позорное, что за моим раздеванием наблюдает, Я даже не знаю, какое количество людей через сферу. Наполовину у меня получилось снять кофту, а вторую половину нет. Я окончательно сдалась и выдохлась, обратившись к принцу. «Генри, я слегка кашлянула, прочистив горло. Ты не мог бы мне помочь, пожалуйста?» Я решила, что раз за мной смотрит минимум человек пятьсот через сферу, то один принц вживую это не так уж и страшно. Его высочество обернулся и отложил дрова, встав спинка и направившись в мою сторону. Не уверена, от чего именно меня начало колотить. То ли от холода, то ли от приближающегося принца. Генри опустился на место рядом со мной и начал помогать снимать кофту. «О, светлые!» Я сглотнула, когда его горячие пальцы случайно коснулись моей кожи на животе и в районе лопаток. Сделала глубокий вдох, а выдохнуть не смогла. Сердце ускорило ритм. Губы вмиг стали сухими, поэтому мне пришлось их облизать. Зрительного контакта с ним я старательно пыталась избегать. Мне показалось, что этот момент длился вечность. Видимо, на меня таким образом повлияла усталость и предшествующие события. Генри практически снял с меня кофту, осталась только на руке. «Сейчас будет больно, но быстро», — не успел он договорить, как тут же дернул рукав кофты на себя, а я вскрикнула. Генри отложил кофту в сторону и взял в руки мазь, а я начала стучать зубами от холода, так как осталась только в одном лифчике. «Слава светлым, что в спортивном!» Сфера неожиданно улетела в неизвестную сторону, на что я облегченно выдохнула. «Я потерял дорогих мне людей», — тихо произнес Генри, что я едва услышала. и тут же нанес мне ледяную мазь. Наверное, я бы опять вскрикнула, но не сделала этого из-за неожиданности его слов. «Что?» «Ответ на твой вопрос, Агата». Я вспомнила, что задавала принцу вопрос перед нападением, но не думала, что услышу ответ. Генри продолжил мазать рану, но боли я не испытала. «Что тогда произошло?» «Это уже другой вопрос», — ответил принц. когда мы встретились с ним взглядом. Именно сейчас я впервые увидела столько эмоций у его высочества, но только во взгляде. Глаза. В них и страх, и сожаление, и раскаяние. Настолько они темные, что зрачок тяжело разглядеть. «Твоя очередь спрашивать», – шепотом сказала я, не прерывая зрительного контакта. Принц нанес еще мази на рану и начал перематывать ее бинтом, который оказался у него в рюкзаке. Ты видишь те события, которых еще не было?» Я сглотнула, но ответила. «Да, раз он задал этот вопрос, то и так все знает. Что тогда произошло?» Повторила я, а мое сердце жалось в груди. Слишком много смертей, Генри вернулся глазами к моей ране, окончательно завязывая ее. Голос его ни капли не дрогнул, когда он это произносил, что нельзя сказать о моем сердце. «Одевайся, Агата! Ты замерзла, его высочество окончательно отвернулся от меня и вернулся обратно, чтобы разжечь костер. Я же оделась, продолжая стучать зубами, и ушла, сказав, что поищу воду. На самом деле ушла не за ней, а скорее, чтобы обдумать все. Генри известно о том, кто я такая, и что с того. Не знаю, как он понял, наверное, просто сопоставил факты». Стоит ли мне опасаться того, что он знает? Ведь он из королевской семьи, если император узнает, то... Не знаю, что будет тогда. Возможно, это глупо, но эта мысль совершенно не тревожит меня в данный момент. Я слепо верю, что принц не расскажет об этом никому. Меня тревожат слова, которые Генри сказал мне про то, что он потерял дорогих людей, и про смерть. Никогда не слышала об этом. Барбара наверняка была бы в курсе, да и в новостях это было, если бы с наследным принцем было связано слово «смерть». Я нашла источник воды и набрала воду, когда стала возвращаться обратно, то начало темнеть. Костер уже вовсю горел. Принц разделал заяца и уже прожаривал его тушку. «Не уходи далеко», — сказал Генри, бросив на меня быстрый взгляд, — «сейчас перекусим и найдем место получше». «Ночью будет дождь, возможно, даже что-то еще». «Что-то еще это что?» – уточнила я, присаживаясь недалеко от него. «Град, но не такой, как бывает обычно. В лесу Хараса тебя может убить все, даже град». Принц протянул мне кусок приготовленного мяса, который я приняла со слюной во рту. «Он настолько сильный?» Генри кивнул, а я мысленно сделала еще одну пометку – что ни в коем случае не хочу попасть под этот град. Ели мы в полном молчании. Его Высочество идеально приготовил мясо для таких условий, как здесь. Я наелась до такой степени, что даже позволила себе немного недоесть. Через полчаса мы уже продолжили наш путь. На душе стало значительно спокойнее, ведь мы встретили тех, кого стоило бояться и опасаться. Можно сказать, что из самых сильных, Остались только моя сестра и Георг, Генри и... Я. Именно сейчас я уверена, что мы выиграем и выберемся отсюда победителями. Осталось пережить только одну ночь и завтра добраться до места Х. Могла ли я месяц назад подумать, что у меня будет шанс на победу? Конечно, нет. Генри, обратилась я к нему, переступая через очередную палку. Спасибо за шанс на победу. Принц лишь слегка повернул голову в мою сторону и кивнул. Мы еще не выбрались, чтобы можно было благодарить. «Уверена, что мы выберемся», — с искренней улыбкой сказала я. Так как дело близится к вечеру, то с каждым часом становится все холоднее. Мне пришлось полностью застегнуть куртку и надеть капюшон, чтобы не продрогнуть. Еще и ветер поднялся. Мне кажется, что когда мы начинали наш путь... было значительно теплее интересно если бы мне попался другой напарник а не принц то где бы я сейчас была как далеко смогла бы пройти прежде чем кого-то встретила от таких мыслей в голове меня передернуло потому что сразу всплыли картинки наших валяющихся соперников с кровью на одежде наверняка я была бы на их месте стало так темно что я два раза чуть не упала Благо успела схватиться за попавшиеся стволы деревьев. Ветер же стал совсем порывистым, пришлось одной рукой придерживать капюшон, чтобы он не слетел. Генри остановился, поэтому пришлось и мне. «Что такое?» «Взгляни на небо, Агата», — сказал он, «так я и поступила». Небо очень темное, над нами собрались грозовые тучи, да такие, что дождь обещает быть очень сильным. Тучи выглядят так, Словно вот-вот они сейчас не выдержат и прорвутся. «Далеко нам еще?» Спросила я с надеждой, что мы не попадем под дождь. Не хотелось бы снова промокнуть. «Видишь ту скалу?» Кивком головы Генри указал на скалу, которая находится примерно в полукилометре от нас. «Нам нужно добраться до туда как можно быстрее, поэтому придется пробежаться». «Пробежаться?» Переспросила я. «Да». Я тоже не хочу намокнуть, но мне кажется, что нам лучше вести себя как можно тише, чтобы не привлекать внимание животных. Дождь не так страшен. Поверь, Агата, животным сейчас совсем не до нас. Они чувствуют, что совсем скоро будет хуже. Его высочество закрепил рюкзак и помог мне сделать то же самое с моим. Пока птицы не поднялись в небо, то это хороший знак. У нас есть еще время. Только Генри произнес это. как я услышала такой галдёж птиц, что вздрогнула от неожиданности. Буквально минуту назад была тишина, а сейчас? Сейчас я смотрю на небо с полуоткрытым ртом и наблюдаю за тем, как в небо поднялись сотни птиц. Птицы поднялись, теперь что? Теперь у нас времени нет. Бежим! Как только Генри это закричал, то мы сорвались с наших мест. Кажется, что я до этого упоминала, что так быстро не бегала. Так вот я соврала. Это официально самый быстрый бег за всю мою жизнь. Генри схватил меня за руку, и не падаю я только чудом в такой темноте. Ведет меня именно принц, видимо, зрение у него лучше моего, раз мы еще не споткнулись. Еще бы понимать, от чего мы бежим. Никаких признаков опасности я не заметила, а... Прогремел гром. Звук был такой, словно в небе столкнулись божественные силы. Никогда прежде ничего подобного не слышала. Я оглянулась, чтобы увидеть, что сзади все в порядке. Лучше бы я этого не делала. Сзади сверкают молнии, да так часто, что это невозможно ни по каким законам природы. Они бьют во всё на своем пути. Наверное, будет пожар из-за того, что они попадают в деревья. Дыхание сбилось то ли от увиденного, то ли от того, что я запыхалась. Генри сильнее сжал мою руку, а я стала смотреть только ему в спину, специально избегая смотреть по сторонам и тем более назад. Раз принц убегает с такой скоростью, тогда то, что находится сзади, действительно столь пугающее. Начался дождь, нет. Настоящий ливень. Ледяной, отчего кажется, что капли тяжелые. Если бы я стояла на месте или шла, то уже тряслась бы от холода. атаку организма не остается на это времени. Капли действительно стали тяжелее. Начался град. Свободной рукой я стала прикрывать голову, хоть он и мелкий, но все же больно. Через пару минут по такой погоде мы смогли добраться до скалы, где оказался вход в пещеру. Внутрь. Быстро. Я забежала в кромешную тьму и остановилась, слушая только собственное дыхание и шаги принца. Единственный источник света в данный момент — это вход, через который мы зашли. Я услышала, как на землю что-то упало, поэтому испугалась и спросила. «Генри?» «Все в порядке, это рюкзак. Жди здесь, Агата, я вернусь скоро». «Ты куда? Не оставляй меня здесь одну». Я бы схватила его за руку, если бы знала точное место, где он стоит. «Я быстро». Нам нужен источник света. «Жди здесь», — повторил он, и я услышала удаляющиеся шаги. Меня начало колотить, а зубы отправились в пляс от холода. Как там говорят? Нужно расслабиться, чтобы перестать дрожать, как испуганный суслик. Так вот это совсем не работает. Мало того, что здесь еще холоднее от того, что это пещера, так еще и ничего не видно. Здесь ведь кто-то может водиться. Как только я об этом подумала, то мне тут же захотелось покинуть эту пещеру. И все равно, что там град. Только я собралась двинуться в сторону света, как увидела, что кто-то зашел. «Генри?» — решила уточнить на всякий случай я. Ответа не последовало, зато тут же вспыхнул огонь, освещая лицо вошедшего, которым оказался принц. В одной руке Генри держит палку, наверху которой намотан кусок горящей ткани. а в другой мелкие ветки деревьев. «Нужно отойти как можно дальше от входа», — сообщил он и прошел вперед. Мы отошли от выхода и уже метров через пятнадцать наткнулись на тупик. Слава светлым, что пещера оказалась совсем не глубокой. Вроде бы, кроме нас здесь больше никого нет. «Располагайся, я вернусь за рюкзаком». Я скинула со своих плеч рюкзак и сняла мокрую куртку. От нее сейчас все равно нет никакого толка. Вернулся Генри, который положил рюкзак рядом с моим и соорудил что-то вроде костра, границы которого обложил камнями, которые оказались в этой пещере. «Достань спальный мешок, полностью разденься и ложись в него. Одежду я положу вокруг костра. За ночь она должна полностью высохнуть», — произнес принц будничным тоном. «А как же ты?» — задала я вопрос. Когда Генри снял куртку и начал снимать кофту, то я опустила глаза в пол. «Ты замерзнешь, если будешь сидеть. Без одежды». В ней я замерзну быстрее. «Тебе тоже нужно поспать», — сказала я, продолжая стучать зубами. «Мало того, что ты дрался сегодня и получил ранение». При этих словах я подняла глаза и увидела, что принц уже снял с себя кофту. Генри стоит ко мне спиной. поэтому его рану мне прекрасно видно, ее нужно обработать. Думаю, что ты замерз точно так же, как и я. Поэтому мы будем спать на этом спальном мешке вместе. Расстегну его и разложу, двое спокойно поместятся. А накроемся. Я мысленно прикинула варианты, но ни один из них не подошел. Вся наша одежда мокрая. У меня в рюкзаке есть плед. Вот им и накроемся. Никогда бы не подумала, что эта вещь может пригодиться в испытаниях. Хорошо, Генри не стал со мной спорить, чему я сильно удивилась. Я кивнула своим мыслям и разъединила спальный мешок. Достала из рюкзака Генри плед, который оказался весьма тонкий, но больших размеров. Не замерзнем ли мы ночью еще больше? Из своего рюкзака вытащила спасительную мазь и повернулась к наследному принцу. который успел снять, и штаны. Я сглотнула слюну, потому что во рту сразу же стало как-то сухо. Должна признать, что у его высочества весьма хорошая фигура. В меру накачанный торс, который достигнут серьезными тренировками, широкие плечи, которые я до этого не замечала, а руки. «Брось, Агата! Ты не из этих девиц, что ведутся на красивых парней». Я моргнула несколько раз, чтобы убрать наваждение, и поступила примеру принца. Сняла с себя все, за исключением нижнего белья. Генри остался только в трусах. О, светлые, хорошо, что сейчас град, и ни одна сфера не сможет до нас добраться и не увидит нас в таком виде. Вещи разложила возле костра, чтобы они просохли. «Сядь, пожалуйста, мне нужно обработать твою рану», тихим голосом сказала я, И уже хотела повторить слова, боясь, что принц не услышал. Но он услышал. Принц сел ко мне спиной на спальный мешок. Я же опустилась позади его на колени и взяла мазь. Выдавив небольшое количество мази на руку, я трясущимися руками начала обрабатывать его порез. Кожа у него оказалась горячая, что вызвало нереальный контраст ощущений. «Не бойся», – также тихо сказал Генри. «Сейчас я не боюсь». Проговорила я чистую правду. После того, как нанесла мазь, то перемотала рану. Бинта едва хватило. «Все», — сообщила я, когда закончила. «Спасибо». Принц еще раз пробежался взглядом по пещере и лег на свою половину спальника. Лег он на бок из-за повязки, повернувшись в мою сторону лицом. Я еще раз нервно сглотнула и тоже легла, повернувшись к нему лицом. Черты его лица, из-за света, исходящего от костра, преломляются. Генри накрыл нас сверху пледом, под которым я тут же начала дрожать еще сильнее. Да уж. Не так и тепло. Почему мы убегали? Вернее, от чего? – Спросила я, чтобы развеять обстановку. От погоды. Град в лесу Хараса – одна из самых страшных вещей. Начал отвечать его высочество, глядя мне в глаза – Нам повезло, что он только начинался. Глыбы града могут быть размером с футбольный мяч. Это же может убить. Как и молния. Нам говорили, что испытание не несет опасности. Были случаи, когда в лесу Хараса во время испытаний были несчастные случаи Агата. То есть погибали люди. От удивления я даже перестала трястись. Последовал кивок от принца. Но как? Об этом всем известно. Известно императору, но все равно продолжают проводить испытания. Да, одним словом ответил Генри на множество моих вопросов, какими бы силами ни обладал маг, ни один из них не может управлять природой леса Хараса. Думаю, что испытания продолжают проводить из-за того, чтобы не пугать учащихся. Если все они будут знать всю правду о лесе Хараса, то только единицы согласятся добровольно войти в него. Это все равно неправильно, отрицательно покачала головой я. Люди должны знать правду, какой бы пугающей она не была. Иногда люди не хотят знать правду, принц усмехнулся своим мыслям. Засыпай. Осталась только ночь, а завтра мы будем уже у цели, Агата. Не опасно засыпать прямо у костра в пещере, решила уточнить я. Опасно, но на этот счет можешь не волноваться. Я кивнула и прикрыла глаза, вновь доверившись его высочеству. Стук зубов вернулся. Наверное, целых двадцать минут я пыталась уснуть, даже накрывалась головой, чтобы было не так холодно, но ничего не вышло. В какой раз я зевнула и обхватила себя руками, стараясь не так шумно шевелиться, чтобы не разбудить принца. Неожиданно рука Генри пришла в действие, и ей он притянул меня к себе так, что мой нос – тут же уткнулся в его горячую грудь. Я захотела тут же вырваться и спросить, что он делает, как принц сонным голосом произнес. «Ты вся трясешься, так тебе будет теплее. Чем скорее уснем, тем быстрее пройдет эта ночь». Действительно, уже через минуту я перестала стучать зубами и начала хоть как-то согреваться. Генри оказался настоящей грелкой. «Окажись я в другой ситуации», то наверняка бы вырвалась и продолжила мерзнуть дальше, но сейчас. Усталость и холод одержали победу. Я мгновенно уснула. Принц был прав, я и не заметила, как прошла эта ночь. Можно сказать, что для таких условий я спала достаточно хорошо и ни разу за ночь не проснулась. Разлепила глаза я, когда свет в пещеру стал проникать, освещая наше место ночлега. Генри рядом не оказалось, поэтому я протерла глаза и приняла положение сидя, ища его взглядом в пещере. Никого нет. Я поднялась, размяла шею, потому что после сна она немного затекла. Подойдя к одежде и убедившись в том, что она сухая, оделась. Когда я вышла из пещеры, то будто очутилась в совершенно другом месте. Видимо, вот о чем говорил Генри. Кругом лежит лед. Видимо, град был размером с апельсин или что-то в этом роде, и теперь эти льдины совсем медленно тают. Даже температура из-за этого значительно понизилась. Никогда в жизни не видела такой град. Если другие из участников не успели вовремя скрыться, то наверняка пострадали. Я села на корточке и взяла одну глыбу в руку, когда как раз в этот момент за моей спиной прозвучал голос. «Теперь ты знаешь». чем опасен град в этом лесу. Он запросто может убить, откидывая в сторону глыбу и оборачиваясь, сказала я и посмотрела на принца. На вид Генри выспавшийся, хотя я не уверена, спал ли он вообще сегодня. В руках он держит мертвую белку. Это все, что удалось поймать, проследив за моим взглядом, прокомментировал принц. Из-за животные скрылись и еще долго не выйдут. Будем довольствоваться тем, что есть. Я кивнула, и мы вернулись в пещеру. Его высочество вновь разжег костер, снял шкуру с белки и приготовил ее. Смотреть на то, как Генри разделывает белку, я не смогла, хоть и понимаю, что от этого зависит наше с ним выживание. Когда все уже было готово, то мы принялись завтракать. «Где ты все этому научился?» Спросила я, чтобы не сидеть в тишине. Отец хотел, чтобы я был подготовлен ко всему. «Медленно жуя мясо белки», — ответил Генри. «То есть ты проходил всякие курсы выживания для принцев?» «Что-то вроде того». «Видимо, Генри не очень хочет поднимать эту тему, поэтому я решила сменить направление». «Ты спал сегодня?» «Да». Больше мы не разговаривали с ним до момента, как вышли из пещеры. Я шла с еще более приподнятым настроением, нежели вчера, потому что сегодня последний день здесь. Интересно, сколько еще участников доберется до этого места, ха? Будет ли среди них моя сестра и Георгий? Спустя два часа нашей непрерывной ходьбы по лесу, лед стал постепенно таить и идти стало значительно легче. Даже выглянуло солнце, а позже и вовсе все облака рассеялись, словно вчера и не было никакого града. Появились и птицы, сопровождающие нас на пути. Если до этого лес Хараса пугал и устрашал всем своим видом, то сейчас же. Напротив, он восхищает. Иногда я задумываюсь о том, какого на другой стороне, за стеной. Там все тот же лес или совершенно другой. Как живут люди, которые не относятся ни к какой стране? Почему они так опасны, как о них говорят? Неужели они настолько сильны магически? Слишком много вопросов и мало ответов, как и всегда. Барбара всегда хотела знать, что находится там, наверное, поэтому она отчасти такая целеустремленная. Сестра в дальнейшем хочет устроиться во дворец и быть послом между странами. Родители всегда твердили ей, что это не женская профессия, да и связи для этого нужны, которых у нашей семьи нет. Но если Барбара чего-то захотела, то ее уже не остановить. Она много раз говорила, что ей интересны люди за стеной, как они живут. Естественно, мне тоже любопытно, но связывать свою жизнь с работой за стеной я совсем не хочу. Пока мне здесь спокойно и тихо живется, соваться в столь опасное место совсем не хочется. А в том, что оно опасное, я нисколько не сомневаюсь. Генри, а ты был когда-нибудь за стеной? Естественно, принц там бывал, когда посещал другие империи. Я имею в виду, именно на другой стороне леса там, где земли не принадлежат никакой стране. «Был, но это было давно», — ответил Генри, а я поравнялась с ним шагом. «И как там? Какие люди там живут, если ты кого-то встречал?» «Жестоко», — его высочество бросил на меня короткий взгляд, там совсем другие порядки. «Побеждает сильнейший, слабые там не выживают». Я замолчала, обдумываю слова принца. «Что же такое там происходит, что люди становятся жестокими?» «Игры на выживание», — ответил Генри, — видимо, что этот вопрос я задала вслух. «Что это за игры такие?» «Лучше тебе об этом никогда не знать, Агата». Принц почему-то замедлил шаг и стал оглядываться по сторонам, а чуть позже и вовсе остановился. Как раз в этот момент к нам подлетела сфера. «Что случилось?» Обеспокоилась я и тоже стала глазами искать причину волнения его высочества. «Слышишь что-нибудь?» Спокойным голосом задал вопрос мой напарник. Я прислушалась и не услышала никаких звуков. «Нет. Вот и я тоже. Не пение птиц, ничего. Совершенно никаких звуков», — Генри снял рюкзак с одного плеча, а потом добавил, «Мы здесь больше не одни». Я сделала глубокий вдох, глаза мои расширились от осознания сказанных слов принца. а стук сердца заглушил все вокруг. Именно в этот миг количество адреналина в моем организме превысило допустимые значения, потому что следом последовало видение. Вот я наблюдаю за всем со стороны. Принц и я стоим, Генри взглядом обводится территорию вокруг себя, собирается открыть рюкзак свободной рукой, видимо для того, чтобы достать оттуда оружие. Я стою рядом и краем глаза улавливаю какое-то движение. а в следующую секунду вижу, что принц замер. Та другая я поворачивается и смотрит на Генри, из живота которого торчит стрела. С плеч принца соскальзывает рюкзак и... Всё. На этом видение обрывается. В настоящее время все произошло слишком быстро. Я действовала инстинктивно, не думая о последствиях. Как только я вижу, что Генри уже потянулся к рюкзаку, чтобы открыть его... то толкаю его в сторону с такой силой, что мы вместе летим на землю. Острая боль пронзает мне левую часть живота, от отчего я успеваю вскрикнуть. Как раз в этот момент мы приземляемся на холодную и твердую землю. Мои руки вмиг становятся грязными от сырой земли. Я успеваю встретиться взглядом с принцем, вижу, что его не задело, и облегченно выдыхаю, но в живот отдает боль. У Генри расширяются глаза при виде на мой живот. Это одна из немногих эмоций на его лице, страшно пугает меня, и я тоже опускаю взгляд вниз. Лучше бы я этого не делала. Наконечник, как и деревянная часть стрелы, торчит из левой половины моего живота. Куртка слишком быстро окрашивается в цвет моей крови. Только сейчас до меня начинает доходить вся боль ощущений. Рукой я касаюсь своего живота и этой стрелы. Не знаю, зачем делаю это, просто все происходит рефлекторно. Рука тут же становится красной от крови. Острая боль тут же пронзает живот, как только я делаю еще один вдох. Наверное, я издала какой-то всхлип или что-то в этом роде, потому что я замечаю руку Генри на своей, которая не в крови. Нужно уходить. И быстрее, шепчет принц, пытаясь поднять меня на ноги. Не могу. Я не могу. Голос ломается, потому что говорить становится сложнее. Кажется, Генри не слышит меня или не хочет слышать. Он поднял меня на ноги, снял с моих плеч рюкзак, откинув его куда-то в сторону, и потащил за руку в неизвестном направлении. Перед глазами заиграли темные пятна, каждый шаг отдавал в живот такой болью, что мне трудно описать весь спектр чувств. Я слышала крики людей где-то позади нас, они то отдалялись, То приближались на грани потери сознания я споткнулась и чуть было не упала но генри успел подхватить меня мы опустились на землю возле большого дерева я облокотилась спиной а его ствол и прикрыла на мгновение глаза не закрывая глаза агата рукой принц провел по моей щеке я открыла глаза с большим усилием и увидела что над нами летает сфера Слушай меня сейчас очень внимательно. Генри заставил посмотреть ему в глаза. Мы разделимся. Я захотела запротестовать, но принц меня опередил. Ты не понимаешь. Это не участники. Они пришли за мной, им нужен я. Кто это? Смогла спросить я, при этом ощущая невыносимую жажду во рту. Видимо, тот, кто желает мне смерти. Я выбегу, у тебя будет совсем немного времени. Принц говорит быстро. А в глазах читается настоящее беспокойство. Тебе, Агата, за это время нужно вытащить стрелу. С ней ты долго не протянешь, и постараться остановить кровотечение. Тебе нужно убежать отсюда, как можно дальше. Беги на юг, в том направлении были другие участники. Я не брошу тебя здесь, прохрипела я, а губ принца тронула улыбка. У тебя будет около десяти минут. Рюкзак не тебе. Не мне сейчас особо не поможет, так что его нужно будет оставить здесь. Доверься мне, агата. После этих слов Генри встал с земли и побежал, скрываясь за другими деревьями, оставив свой рюкзак рядом со мной. Я хотела крикнуть, остановить его, но не смогла. Вот ведь перед глазами то и дело появляются темные пятна, только чудом не теряю сознания. Я чуть сползла. И постаралась успокоить свое учащенное дыхание. После решила осмотреть рану и решить, насколько все плохо. Все плохо. Все произошло так быстро, что я даже не успела подумать о том, что принц бросил меня здесь одну. Может быть, он просто скрылся, спасая свой королевский зад. Ведь сфера здесь, и нам обязательно должны помочь. Задержка картинки на 15 минут. Я прикрыла глаза. осознавая безвыходность ситуации. Так, нужно собраться и сделать так, как сказал Генри. Сейчас нужно выбраться отсюда и выжить. Продержаться всего лишь 15 минут. Открыв рюкзак, я достала из него воду, которую тут же принялась пить, и еще нашла что-то похожее на тряпку. Недалеко от себя обнаружила прочную на вид ветку. Потянувшись, взяла ее для того, чтобы зажать в зубах. Я расстегнула куртку, чтобы посмотреть, где именно прошла стрела. Биология бы сейчас была в помощь, но как назло, я ничего не помню. Я прислушалась к звукам в лесу и, не услышав ничего постороннего, поняла, что это мой идеальный шанс вытащить стрелу. Зажав ветку во рту, я обхватила стрелу двумя руками и на выдохе потянула ее на себя. О, светлая! Я почувствовала, как кожа лица стала влажной. потому что из глаз тут же брызнули слезы. Чувства, словно мои внутренности, выворачивают наружу. На следующем выдохе я сломала наконечник стрелы, чтобы вытащить ее с другой стороны. Сделала все это быстро, чтобы скорее прекратить свои мучения. Вытащив из себя стрелу, я выплюнула ветку и рукой вытерла слезы, из-за пелены которых я стала плохо видеть. Дальше я расстегнула штаны, так как стрела прошла и через них, и приложила к ране кусок этой ткани, которую нашла у принца в рюкзаке. Застегнув штаны, чтобы они держали тряпку, я выдохнула и спустилась вниз на землю, смотря на небо. Буквально на минуту хочу закрыть глаза. Нет, их нельзя ни в коем случае закрывать. Куда он делся? Слышу я крик вдалеке. Именно этот крик приводит меня в чувство, заставляя подняться на ноги. Нужно уходить отсюда. Так. Юг. Мне нужно на юг. По часам я определяю направление и, держась левой рукой за рану, начинаю медленно бежать, оставив рюкзак здесь. Каждый проделанный шаг отдает болью, поэтому из глаз все еще не перестают течь слезы. Я хочу остановиться, чтобы передохнуть, но заставляю себя двигаться дальше. Нет. Сегодня я не умру. Глупая. Нужно было взять с собой хоть какое-нибудь оружие. Генри тоже убежал без него. Я слышу какое-то движение сзади себя, но не оглядываюсь, потому что боюсь. Хоть бы мне показалось. Пожалуйста. Мне показалось. За мной кто-то гонится. Я бегу, что есть силы. В прошлый раз это был не сон, а видение. Я уже это проживала, но только во сне. Погоня, рана в животе. Все это уже было. Передо мной неожиданно возникает человек. Я врезаюсь в него и падаю на землю. Я резко поднимаю глаза и, опираясь на руки, отползаю от человека в маске. он в спортивную форму, маска на лице, в виде клетчатого узора, из-за которой лица совершенно не видно, только глаза. Это явно мужчина, судя по телосложению. Я встаю на ноги и разворачиваюсь. чтобы побежать в другую сторону, но и там стоит человек в маске. Я пячусь назад, смотря то на одного, то на другого. «А ты нам здорово план подпортила», — начинает говорить один из них, по голосу которого я понимаю, что ему не больше тридцати, «из-за тебя мы отстаем на целых семь минут». «Как ты увидела стрелу?» «Давай заканчивать с ней», — говорит другой, «а я отмечаю, что лучше поговорю с ними». нежели они меня прямо тут и убьют кто вы что вам надо тяну время вопросами принц отвечает первый из них и ты нам в этом поможешь в противном случае сдохнешь в этом лесу я резко разворачиваюсь делаю буквально три шага как вдруг меня хватает один из них и за волосы тащит назад он бьет меня по ногам отчего они подкашиваются и я падаю на колени А этот мерзавец держит меня за волосы. Из леса выходят еще трое: Нашли? Нет, отвечает тот, что на вид покоренастия. Займись сферой дает указание первый тому, который перед этим ответил. Я понимаю, что наверное именно он и является их главным. Они еще ни разу не назвали друг друга по именам. Сейчас будет настоящее шоу, в котором ты сыграешь, Он дергает мои волосы назад, заставляя запрокинуть голову назад, открывая шею и смотря ему в глаза. Только не сдохни здесь сейчас. Я пытаюсь вырваться, но ничего не выходит. Он только крепче сжимает мои волосы, отчего слезы вновь текут по моим щекам. «Зачем вам нужен принц?» «Спрашиваю я». «Сама скоро и узнаешь», — говорит он, — «ты слишком много болтаешь». «Как там обстоят дела со сферой?» «Почти готово», — отвечает ему его соратник, и уже вскоре подходит, чтобы отдать сферу. «Да начнется шоу», — по голосу я слышу, что главный усмехнулся. Он отпустил меня, чтобы что-то нажать на сфере. Сфера засветилась сразу несколькими цветами, что прежде я никогда не видела, и после стала просто мигать. «Бежать мне смысла нет, их все равно здесь пятеро, далеко я не сбегу». «Теперь каждый, кто находится в лесу, будет видеть твою прекрасную мордашку», — пояснил он для меня, отпуская сферу и вновь дергая меня за волосы. «Все сферы связаны между собой, то есть сейчас мы в прямом эфире». Правда, задержка видео на 15 минут. Откуда он про это знает? «Это знают только учащиеся и преподаватели в академии. Никуда не делось для остальных, для тех, кого нет в лесу». Твою мордашку сейчас видят другие участники, поэтому передавай привет им. При этих словах этот человек засмеялся, особенно передай привет его высочеству. Время, кашлянул кто-то, чей голос до этого я еще не слышала. Ах, да, точно, он достал нож и прислонил его к моему горлу. Все очень просто. Давай, ваше высочество, выходи, где бы ты ни был. Ты прекрасно знаешь... Если не выйдешь, то девчонка-труп. Твоя жизнь за место девчонки. Если сфера сейчас находится рядом с Генри, то он видит меня. А если нет, то... Я прикрыла глаза, понимая, что обречена. Они хотят убить принца. Мысленно я молюсь, чтобы сферы рядом с принцем не было. Если он решит выйти, чтобы помочь мне, то мы оба трупа. Нет, они меня живой точно не отпустят. Глупцы, засмеявшись, обратилась я к ним: « Если вы думаете, что принц вернется, то вы глупцы. Скоро здесь будет королевская стража, и вы все. Я не договорила, потому что он резко отпустил мои волосы и нажал рукой на рану в животе. Так в жизни я еще не кричала. Кажется, от моего крика даже птицы взвелись в небо. Пытка длилась по времени, будто целую вечность. Он убрал руку, которая окрасилась в мою кровь, и сказал. «Значит, ты нам не нужна», – прошептал он мне на ухо, после чего вновь схватил за волосы и поднес нож к шее. Мерзавец начал надавливать ножом на шею, отчего я закрыла глаза и плотно жала зубы, чтобы снова не закричать. «Можешь попрощаться со своими друзьями, которые смотрят на тебя сейчас?» «Стойте!» – крикнул знакомый голос, и я открыла глаза. Дурак. Принц стоит рядом с другой сферой, примерно в 30 метрах от нас. Мы встретились с ним взглядом, наверное, уже в последний раз, потому что нас сейчас здесь и убьют. Зачем он вернулся? Взять его, он отдал приказ двум другим, голоса которых я еще не слышала. На вид они плотнее из всей их банды. Эти двое здоровяков схватили принца под руки и привели к боссу, поставив его также на колени. Последний отпустил мои волосы и подошел к Генри, тут же ударив его по лицу кулаком. Удар получился такой силы, что у принца тут же потекла кровь из носа. «Да уж, пришлось нам побегать за тобой», — начал говорить главный и взял сферу принца, которую тут же разбил о ствол дерева, однако ты сам пришел благодаря этой вещице. Я знал, что план сработает. «Кто вас нанял?» — перебил Генри, смотря на главного. Его голос при этом прозвучал тихо, но словно отравляющий газ заполнил каждый промежуток пространства, от которого у меня тут же образовались мурашки из-за страха. Неважно, ответил он, тебя должно волновать лишь то, что ты сейчас умрешь. Смотрите народ Кералиуса, как вы лишитесь наследного принца. Громко проговорил он так, чтобы его точно услышали через сферу. Главный подошел к принцу и поднес нож к его горлу. Оставшаяся сфера взлетела над ними. Генри усмехнулся. Что-то смешное. Зря вы сюда пришли, сказал принц, обрекли себя на смерть. По-моему, ты что-то путаешь, ваше высочество. Нож сейчас у твоего горла, а не моего. Я посмотрела на свою рану, из которой течет кровь, и поняла, что я в любом случае уже труп. Я накрыла рану обеими руками, чтобы хоть как-то замедлить кровотечение. Неожиданно в сферу врезался нож, тем самым сломав ее. «Никто не увидит, как мы умрем. Хоть что-то хорошее, не хочу, чтобы это видела сестра или родители». Главный резко развернулся, убирая нож от горла Генри, и стал оглядываться по сторонам, как и его соратники. «Что это было?» — спросил один из них. «Королевской страже здесь быть не должно, он говорил, что у нас есть еще время». Начал говорить другой. «Кто он?» «Тихо!» Скомандовал их босс. Последнее, что я увидела, это глаза принца, да такие темные, словно в них собралась вся тьма этого мира. После наступила кромешная тьма, и я почувствовала удар о землю.